Орденские письмена. Из трактата о храмах, гильдиях и артелях Стоунгарда. Отрывок. Гильдия Хантеров Первое упоминание об охотниках на ведьм в летописях появилось за год до Черных Небес. В то время Орден буквально заполонили одержимые еретики, следующие за людьми, которые пытались вырваться из котлов религиозной войны. На гибнущую империю опустилась тень шаманской магии, чьим детищем стали существа, наполненные тьмой, словно кувшины маслом, ведьмы. Эти отродья зла, призванные сеять ужас и террор, в селениях и городах человеческого материка колдовством уничтожали посевы, крали детей для своих жертвоприношений, убивали одиноких путников. Тогда-то и появилась необходимость в профессиональных охотниках, способных выслеживать и уничтожать чудовищ в людском обличии. Так появилась гильдия Хантеров. После начала «Черных небес» царящий в стране хаос разрушил все боевые и клерикальные институты Единой Церкви, как, впрочем, и ее саму. Коснулось это и множество гильдий, в том числе и гильдию Вичхантеров. Сегодня, в час сопротивления света тьме, вичхантеры вновь стали востребованы. Гильдию вновь организовали под патронажем ордена тригмагистров. Обученные охотники вновь принялись уничтожать ведьм во славу света. Гильдия госткиллеров. Новообразованная гильдия, созданная на десятом году Черных Небес под патронажем тригмагистрата для уничтожения призраков, Ныне эти профессионалы успешно сдерживают призраков мертвой земли, которые вселяются в спящих в лесу людей, подчиняют их своей воле, проникают в Стоунгард и близлежащие деревни, устраивают руками одержимых диверсии, нападают на разъезды. Борьба с ними требует неординарных мер и специфической подготовки, которой не обладают обычные воины Стоунгарда. Храм Ассасы История храма богини Ассасы уходит корнями во времена объединения империи. Шел 130-й год от рождения света. Молодой тогда еще правитель Виктум II уже два года противостоял союзу трех феодов, оказавшихся от вступления в юниту. Бандитские вылазки баронов-бунтарей подрывали экономику новообразованного государства. Они перехватывали торговые караваны и гонцов казначейства, разоряли селения, угоняли скот. Несколько военных походов против феодов не увенчались успехом. Войска виктума II не смогли захватить укрепленные замки на вершинах гор Дарии, понесли тяжелые потери. Тогда-то один из советников будущего императора, южанин Корт предложил обезглавить армию врага, уничтожив самих баронов. Для этой миссии он посоветовал обратиться к печально известной секте, поклоняющейся богине смерти Ассасе. Адепты этого страшного культа уже давно преследовались легионерами единой церкви, были близки к уничтожению. В обмен на эту деликатную услугу Виктум II пообещал ассасинам поистине беспрецедентную награду – узаконить их профессию наемных убийц на основе официальной лицензии на смерть. Отец секты принял предложение, и в течение пяти дней все три барона были найдены бездыханными в своих замках. После наступления «Черных небес» культ ассасы превратился в крупную разбойничью банду, действующую только в своих интересах. Со временем три магистрат При помощи хитроумных интриг, подкупов и летучих отрядов экзекуторов смог добиться капитуляции ассасионов, признавших свет единственным путем служения. Сегодня храм Ассасы является одним из заслуженных боевых цехов, готовящих в своих стенах профессиональных разведчиков и шпионов. Орда Экзекуторс. Орден возмездия. Крик. Экзекутор идет, зачастую вызывает панику в трущобах Стоунгарда. Это напрямую связано с родом занятий храмовников-экзекуторов. Именно они принуждают к повиновению многочисленные банды, ловят матерых душегубов и выявляют дезертиров с пограничья. После начала Черных Небес центральная власть в Ордене практически рухнула. В образовавшемся хаосе... Вылезали на свет лихие парни, головорезы и грабители. Тригмагистрат принял решение организовать новый орден, который был бы способен остановить резню и поборы. Воинов Нового Храма назвали экзекуторами, и первым их делом было освобождение сына торговца. Всего двое храмовников вошли в наводненный бандитами дом и спасли мальчика. С этого эпизода и начал свой путь. Орда Экзекуторс. Сегодня храм правосудия насчитывает в своих рядах много славных и известных воинов. Орда Стратиус – Орден Чистоты. Один из старейших и могущественных орденов Ордена. Образованный еще во времена Виктумской империи, призван вычленять и пресекать ересь и язычество, которые мешали объединению империи под крышей единой веры. Для этого в стенах Орда Стратиус создался институт следователей-инквизиторов, которые наделяются беспрецедентными правами вплоть до свободного доступа к архивам верховной власти и возможности вершить суд и наказание на месте. Благодаря излишнему рвению в печально известный месяц Костров, когда был практически опустошен Север Империи, орда Стратиус закрепилась дурная слава беспощадных убийц, не жалеющих никого вокруг. К тому же хорошо подготовленные и обученные храмовники-инквизиторы стали представлять опасную боевую силу, способную под личиной борьбы с ересью захватить власть. Именно поэтому, сразу же после того пленения великих шаманов, Император личным указом ограничил права ордена и запретил инквизиторам иметь свои боевые отряды. Во время Гранфилдской битвы практически все храмовники-инквизиторы погибли. После падения империи и в условиях жесткого выживания последнего оплота человечества необходимость в инквизиторах вновь появилась. Орден был воссоздан заново.